В этом смысле популярная русская поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» косвенно подтверждает мысль о положительном влиянии управленческого каннибализма на темпы развития. Такой механизм резко ускоряет преобразование, но не гарантирует от ошибок. Более того, он их предполагает. В западных моделях управления конкуренция непрерывна. Фаза конкурентной борьбы является единственной фазой, поэтому конкуренция безошибочно или, как правило, безошибочно выбирает то, что жизнеспособно и более эффективно. В России же, поскольку при нестабильном состоянии системы управления результатов не дожидаются, нет времени, отбирают не по результату, а по процессу. Следовательно, победителем может оказаться не тот, кто обеспечит наивысшие окончательные результаты, а тот, кто, не имея стратегической перспективы, в краткосрочном плане дает лучшие промежуточные показатели. Хрестоматийный пример. Лысенко в биологии. Классическая генетика обещала вывести хорошие сорта растений и хорошие породы животных, но лишь спустя долгое время. Генетики сразу говорили, что селекция не дает быстрого результата. Такой подход никак не отвечал общему духу нестабильной эпохи индустриализации и коллективизации. Страна требовала от ученых немедленных, чудес науки. Примечательно само название доклада такого видного биолога как Заводовский на заседании коллегии Наркомзема 1931 год. Догнать и перегнать природу. В отличие от настоящих ученых, малограмотный агроном Лысенко обещал за несколько лет выдать совершенно потрясающие результаты. И в некоторых случаях он получал какое-то временное повышение урожайности за счет промежуточных биологических эффектов. Потом эти эффекты естественным образом сошли на нет. Благодаря этому он стал монополистом в биологической науке и ликвидировал, отчасти и физически, в СССР научную генетику как таковую. Данные события были не трагической случайностью, а закономерным следствием конкуренции по-русски. Советский Союз был второй в мире страной, и, пока он замыкает этот список, сумевший сделать и вывести на орбиту многоразовый космический корабль «Буран», аналог американского челнока «Шаттла». С другой стороны, то, что «Буран», в отличие от американского шаттла, был сделан в единственном экземпляре и использован только один раз, в экспериментальном беспилотном режиме, хотя для этого пришлось разработать и построить сам корабль, систему вывода на орбиту, гигантскую посадочную площадку из специального бетона невероятной толщины Все это говорит о вопиющих ошибках в системе управления. Если наши специалисты поняли, что это ошибочный, тупиковый путь развития, зачем тогда делали первый экземпляр? Если не тупиковый путь, то почему он не используется? Если СССР хватило сил и средств, 15 миллиардов долларов, только на то, чтобы его разработать и в одном экземпляре сделать, а на последующее использование нет денег, тогда почему этого не поняли заранее? Наша история полна подобными примерами ухода в тупиковый путь развития. Этот врожденный дефект русской модели управления в какой-то мере блокируется особенностями процедуры принятия решений в условиях нестабильной фазы. Лица, принимающие решения, тоже находятся в агрессивной внешней среде. За неверные решения они расплачиваются незамедлительно. Нарком, выбравший для постановки на производство не лучший образец из нескольких моделей новой продукции, будет наказан. Причем наказан не через несколько лет собранием акционеров за падение курса акций вследствие неверного конструкторского решения, а немедленно репрессирован после того, как выявились недостатки данной продукции. Поэтому при выборе модели Нарком сделает все возможное для принятия выверенного решения, привлечет лучших экспертов, которые, в свою очередь, тоже несут суровую ответственность, организуют необходимые исследования и так далее. Если конкуренция администраторов распространяется на всю управленческую вертикаль, то принимаемые решения, согласно традиционным для России взглядам на управление, отличаются приемлемым качеством.